сияющая и красивая, приготовившаяся к победам и танцам. По ней скатывается маленький мистер Томи, предпочитающий пользоваться в качестве средства передвижения перилами и презирающей опасность. По ней супруг нежно несет вниз на своих сильных руках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 А люди-гробовщикам в верхний этаж. Какое напоминание о жизни, смерти И суете всего земного, Такая лестница и арка на ней. Если хорошенько вдуматься, Сидя на площадке и поглядывая То вверх, то вниз,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 Своих близких. Смерть ребенка вызывает такой взрыв горя И такие отчаянные слезы, Каких никому не внушит ваша кончина, Брат мой читатель. Смерть малого детяти, Едва ли узнававшего вас как следует,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 к Вениамину, не знает границ. Если же вы старый, мой читатель, старые и богатый, или старые и бедный, то в один прекрасный день вы подумаете. Все, кто меня окружает, очень добры ко мне. Но они не будут горевать, когда я умру. Я очень богат, и они ждут от меня наследство. Или я очень беден, и они устали содержать меня. Едва истек срок траура после смерти миссис Сэдгли, и Джос только-только успел сбросить с себя черной одеждой, и облечься в свои любимые цветные жилеты. Как для всех окружавших мистера Седли, стало очевидным, что назревает еще одно событие, и что старик вскоре отправится на поиски жены в ту страну мрака, куда она ушла раньше него. «Состояние здоровья моего отца...» Торжественно заявлял Джо Седли в клубе. «Не позволяет мне в этом году устраивать большие вечера. Но, может быть, вы, дружище тщатни, без особых церемоний придёте ко мне как-нибудь в половине седьмого и отобедайте у меня с двумя-тремя приятелями из нашей старой компании. Я всегда буду рад вас видеть».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 только из рук Эмилии. Заботы о старике сделались чуть ли не единственным занятием в ее жизни. Постель ее была поставлена у самой двери, выходившей в комнату старика, и Эмилия вскакивала при малейшем шуме или шорохе, доносившемся сложа капризного больного. Хотя надо отдать ему справедливость,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 Успех или неудача не будут значить ничего. Взойдет солнце, и все люди пойдут, как обычно, работать или развлекаться. А я буду далеко от всех этих треволнений. И вот настало утро, когда солнце взошло, и весь мир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 Ему не хотелось оставаться в доме вместе с... При таких обстоятельствах, вы понимаете? Но Эми осталась и выполнила свой долг, как всегда. Смерть отца не явилась для нее особенно тяжелым ударом, и держалась она скорее серьезно, чем печально.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 Для надгробного слова на ваших похоронах старик Сэдли произнёс последнюю. И В таком смиренном состоянии духа, держа за руку дочь, ушёл из жизни, оставив позади всю мирскую суету и огорчения.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 Своего бедного дедушку Сэдли с его злоключениями. А ведь двадцать лет тому назад он был куда богаче меня. На целых десять тысяч фунтов. Кроме этих людей и семьи мистера Клена, Приехавшие из Бромптона выразить свои соболезнования,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 Добавил майор. «Он так похож на него, что мне иной раз просто страшно становится», признался дед. Раза два майор приезжал к мистеру Осборну обедать. Это было во время болезни мистера Седли. И оставшись вдвоем после обеда, они беседовали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 И смех прекратился. Что настроение старого Осборна изменилось, было совершенно ясно. Он иногда расспрашивал Джорджа об его дядюшке и смеялся, когда мальчик изображал, как Джосс говорит: "Разрази меня, Господь!" и жадно глотает суп. Однажды старик сказал: «Это непочтительно с вашей стороны, сэр, что вы, малокосос, передразниваете родственников. Мисс Осборн, когда поедете сегодня кататься, завезите мою карточку мистеру Седли. Слышите?» «С ним-то я никогда не ссорился». «Была послана ответная карточка, и Джос с майором получили приглашение к обеду самому роскошному и самому нелепому из всех, какие когда-либо устраивал даже мистер Осборн. Всё семейное серебро было выставлено на показ, присутствовало самое именитое общество». Мистер Сэдли вел к столу мисс Озборн, и та была к нему очень благосклонна. Зато она почти не разговаривала с майором, который сидел под другую руку от мистера Озборна и сильно рабел. Джосс с большой важностью заметил, что такого черепахового супа он не ел за всю свою жизнь, и осведомился у мистера Озборна, где он покупает мадеру? Это из погреба сэдли шепнул дворецкий хозяину: Я купил эту мадеру давно и заплатил за неё хорошую цену. Громко сказал мистер Розборн своему гостю, а потом шепотом сообщил соседу, сидевшему справа, как он приобрел вино на распродаже у старика. Старик Осборн неоднократно расспрашивал майора о... о миссис Джордж Осборн, тема, на которую майор мог при желании говорить весьма красноречиво. Он рассказал мистеру Осборну о ее страданиях, об ее страстной привязанности к мужу, чью память она чтит до сей поры, о том, как заботливо она поддерживала родителей и как отдала сына, когда, по ее мнению, долг велел ей так поступить. «Вы не знаете, что она выстрадала, сэр», сказал честный Добин с дрожью в голосе. «Я надеюсь...» и уверен, что вы примиритесь с нею. Пусть она отняла у вас сына, зато она отдала вам своего. И как бы горячо вы не любили своего Джорджа, поверьте, она любила своего в десять раз больше». «Честное слово». «Вы хороший человек, сэр!» Вот все, что сказал мистер Осборн. Ему никогда не приходило в голову, что вдова могла страдать, расставаясь с сыном, или что его богатство могло причинить ей горе. Чувствовалось, что примирение должно произойти непременно, и при том в самом скором времени — И сердце Эмилии уже начало усиленно биться при мысли о страшном свидании с отцом Джорджа. Однако этому свиданию так и не суждено было состояться. Помешала затянувшаяся болезнь, а потом смерть старика Седли. Это событие и другие обстоятельства – должно быть, повлияли на мистера Осборна. Он очень сдал за последнее время, сильно постарел и весь ушел в свои мысли. Он посылал за своими поверенными и, вероятно, кое-что изменил в своем завещании. Врач, осмотревший старика, нашел, что он очень ослаб и возбужден, и поговаривал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 С ним случился удар. Вызвали мисс Озборн, послали за врачами, задержали Джорджа, уезжавшего в школу. Больному пустили кровь, поставили банки, и он пришел в сознание, но так уже и не мог больше говорить. Хотя раз или два делал к тому мучительные попытки.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 Джорджа вставал из могилы и говорил, «Ты моя, только моя, и ныне и присно». Уильяму были известны ее чувства. Разве он не провел всю свою жизнь в том, чтобы их угадывать? Назидательно отметить, как выросла миссис Осборн во мнении людей, составлявших круг ее знакомых, когда стало известно содержание духовной мистера Осборна. Слуги Джоза, позволявшие себе оспаривать ее скромные распоряжения и говорить, что спросят у хозяина, теперь и не думали о подобной апелляции.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 Друзья Джоза, как мужчины, так и женщины, вдруг стали интересоваться Эмилией, и карточки с выражением соболезнования грудами лежали на столе в ее прихожей. Сам Джоз, считавший сестру добродушной и безобидной нищей, которой он обязан был давать пропитание и кровь,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 с двумя-тремя старыми слугами. Остальным было щедро заплачено, их отпустили. Верный старый дворецкий, которого мисс Осборн предполагала оставить у себя, отказался от места и предпочел вложить свои сбережения в питейный дом. Мы надеемся, что дела его пошли неплохо. Когда мисс Осборн отказалась жить на рассел сквер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 Бесконечные муки, испытания, Придавившие ее своей тяжестью. Эмилия задумалась о них. И о том человеке, который был Ее неизменным покровителем, Ее добрым гением, Ее единственным,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 которые должны были поместить в церкви воспитательного дома у подножия памятника Джорджу озборну Миссис булок тетка Джорджи, хотя и ограбленная этим маленьким чудовищем на половину суммы, которую она надеялась получить от отца, тем не менее доказала свою незлобивость, примирившись с матерью и сыном.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 Шумом и треском прискакали из Хэмптон-корта со свитой лакеев, разодетых в пышные желтые ливреи. И муладка по-прежнему изрывалась Эмилии в своей пылкой любви. «Нужно отдать справедливость, мисс Суартс. Она неизменно любила бы Эми, если бы могла с ней видаться, но что вы хотите, чтобы я спел?»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 светского круга, члены которого были твердо уверены, что каждый, кто допускается в их общество, должен почитать себя осчастливленным. Среди них едва ли нашлась бы хоть одна леди, не бывшая в родстве с каким-нибудь пэром, хотя бы супруг ее был простым москательщиком в Сити. Некоторые из этих леди были очень ученые, и осведомлены. Они читали произведения «Миссис Сомервиль» и посещали Королевский институт. Другие были суровыми особами евангелического толка и придерживались «Эксетер -Холла». Нужно сознаться, что Эми чувствовала себя очень неловко, внимая их пересудам. и ужасно измучилась когда раз или два была вынуждена принять приглашение миссис Буллок. Эта леди упорно покровительствовала ей и весьма любезно решила заняться ее воспитанием. Она подыскивала для Эмилии портних, вмешивалась в ее распоряжение по хозяйству и следила за ее манерами. Она постоянно приезжала из роу Роухемптона и развлекала невестку бесцветной светской болтовнёй и жиденькими придворными сплетнями. Джосс любил послушать миссис Буллок, но майор в сердцах удалялся при появлении этой женщины с её потугами на светскость. Добин однажды уснул после обеда под самым носом у лысого Фредерика Булака, на одном из лучших его званных вечеров – Фред все домогался, чтобы «Осборновские капиталы» перекочевали из банкирского дома в Стампе и Рауди к его фирме. А тем временем Эмилия, не знавшая латинского языка, не слыхавшая, кто написал последнюю нашумевшую статью в Эдинбургском обозрении, и немало не обеспокоенная, словно это ее вовсе не касалось, Неожиданным ходом мистера Пиля при обсуждении злополучного законопроекта об эмансипации католиков сидела, не раскрывая рта, среди дам в обширной гостиной, глядя в окно на бархатные лужайки, аккуратно посыпанные гравием дорожки и сверкающие крыши оранжерей. «По-видимому, она добродушна, но...» «Простовато», — сказала миссис Рауди. «А этот майор, кажется, чрезвычайно ею увлечен». «Ей страшно не хватает бонтонности», — заметила миссис Холлиок. «Вам, милочка, никогда не удастся воспитать ее?» «Она чудовищно невежественна». И ко всему равнодушна», — сказала миссис Глаури за могильным голосом и мрачно покачала головой, украшенной тюрбаном. Я спросила у нее, когда, по ее мнению, произойдет падение римского папы. В 1836 году, как считает мистер Джоулия, или в 1839, как полагает мистер уоппшот, она говорит: «Бедный папа, надеюсь, что с ним ничего не случится. Что он сделал плохого? Она вдова моего брата, отвечала миссис Фредерик. И мне кажется, дорогие мои друзья, что уже это одно, обязывает нас оказывать ей всяческое внимание и руководить ее вступлением в Высший Свет. Вы, разумеется, понимаете, что у тех, чьи разочарования так хорошо известны, не может быть корыстных соображений. «Бедняжка, это милая миссис Буллок», сказала миссис Рауди, обращаясь к миссис Холиок, с которой они уезжали вместе. Вечно она что-то замышляет и подстраивает. Ей хочется, чтобы счет миссис Осборн был переведен из нашего банка в ее. А ее старания подладиться к этому мальчику и держать его при своей подслеповатой розочке положительно смешны. «Хоть бы эта Глаури подавилась своим греховным человеком и битвой Армагеддона!» Воскликнула ее собеседница, и карета покатила через Патнийский мост. Но такое общество было чересчур изысканным для Эми, и поэтому все запрыгали от радости, когда было решено предпринять, «Заграничную поездку».